Глава 86, 28 декабря 2013 года Солт Лейк Сити, Стелла, никогда в жизни, не чувствовавшая себя столь несчастной, поднялась по лестнице и прошла по небольшой комнатке, служившей прихожей. Снаружи все еще слышались звуки борьбы Джейкоба с директором. По-настоящему страшно стало, когда Стелла осознала, что Лаура прекратила стучаться в дверь. Она инстинктивно обернулась и в последний момент оттолкнула морщинистые руки Лауры, едва не вцепившиеся в ее горло. Стелла взяла ее в захват и повалила на пол. В страхе она выбежала из дома и пробежала мимо Джейкоба, который продолжал избивать директора. «Теперь ты меня вспомнил, а?» — кричал он. Дженкинс ничего не понимал. Его разум блуждал от одного воспоминания к другому, от смерти Клауди к годам жизни в Солт-Лейк-Сити, от знакомства с Лаурой к длинным разговорам с ней бессонными ночами. Для него Лаура исчезла через несколько дней после рождения дочери, но он никогда не мог вообразить, что был игрушкой в руках жены. «Помнишь меня?» Стелла бросилась на газон и принялась спешно искать среди высокой травы пистолет, который уронила Лаура. «Стелла Хайден, ты должна умереть! Разве тебе не ясно?» — донесся за могильный голос Лауры с порога дома. «Я видела тебя во сне! Ты должна умереть! Так это работает!» «Ты, Стерла Хайден, я увидела тебя во сне, и ты должна умереть, или придет конец света!» «Это должно случиться здесь, в Солт-Лейк-Сити, так мне приснилось, в исчезающем городе, да, так, город, из которого все постепенно исчезает, будто никогда и не существовало». «Этот город, Солт-Лейк-Сити, понимаешь?» «Здесь ты превратилась в ту, кем являешься сейчас!» «Ты это понимаешь, Стелла?» «Это неизбежно!» «Так сказала судьба. Судьба сказала, что Стелла Хайден должна умереть!» Лаура медленно приближалась к Стелле, держа одну руку за спиной. Она говорила быстро, не связывая одну фразу с другой, и от этого девушке стало еще страшнее. Однако в этот момент... Агент почувствовала под своей рукой пистолет и решительно подняла его. «Стоять! Руки вверх!» Беззвучно смеясь, Лаура продолжала наступать. Она шла, качая головой из стороны в сторону. Губы ее двигались, не издавая ни единого звука, будто она говорила с кем-то. «Понимаешь, Стелла, это просто. Ты умрешь, и все». «Здесь. Да, здесь. В Солт-Лейк-Сити. Ты должна умереть, потому что так это работает. Нет, нет другого выхода. Не подходи!» «Я хотела все изменить давным-давно, но нет. Нельзя. Ты должна умереть!» «Я заключила сделку. Жизнь моей дочери взамен на чью-нибудь помощь!» «Стивен расстроится. Но изменить ничего нельзя. Понимаешь? Нет. Нет другого выхода. Это неизбежно. Такова судьба. Судьба — это все, Стелла Хайден». Лаура подняла руку и занесла над головой острый нож. Джейкоб повернулся к Стелле, и на мгновение ему показалось, что теперь он действительно потеряет ее». Он бросился к Лауре, но едва он успел добежать до нее, как Стелла сказала «Я Аманда Маслоу!» и выстрелила. Лаура упала на траву, и Дженкин скинулся к ней. Она совершенно не была похожа на ту Лауру, которую он знал, но у него осталось еще много вопросов, и он заплакал увидев, как все ответы на них буквально испарились. «Лаура, пожалуйста, почему? Что ты сделала? Что ты сделала со мной?» Из рана на ее животе полилась кровь, и Дженкинс в отчаянии попытался остановить ее. «Прости, Джесс», — прошептала Лаура. «Судьбу не обманешь». «О чем ты, Лаура? О чем ты говоришь?» Я увидела Клаудию во сне и решила защитить ее. Они бы убили ее. Я пыталась. Я ушла ради нее. Но судьбу нельзя изменить. Нельзя. С болью произнесла она. Что ты сделала со мной, Лаура? Зачем? Ты должен был позаботиться о Клаудии. Разве ты не понимаешь... Ты бы ничего не помнил и взял бы на себя заботу о ней. Ты бы исчез из моей жизни. Иначе остальные не позволили бы тебе уйти. Необходимо было отдалить тебя от меня. Но нам нужен был кто-то взамен. Ты все знал, а нас должно было быть семеро. Поэтому мы сделали это. Что? Что вы сделали? Лаура? Не ответила. «Лаура! Лаура!» Директор разразился проклятиями. Перед его глазами появились образы головы Клаудии, его первого разговора с Джейкобом в комнате для допросов, Лабелла Вита, его пробуждение в больнице, смерти Лауры на его руках. Воспоминания вспыхивали одно за другим столь ярко, что он потерял над собой контроль. А! -а, -а, -а, -а яростно закричал он. В гневе он вскочил на ноги и принялся пинать землю и размахивать кулаками. В этот момент он всей душой ненавидел свою жизнь. Успокойтесь, доктор Дженкинс, сказала Аманда, едва удерживая пистолет, из дула которого поднимался дымок. Я не хочу стрелять! «Успокоиться? Успокоиться?» — завопил он с каждым словом, крича все громче и все сильнее, размахивая руками. «Кем ты себя возомнила, чтобы приказывать мне? Кем?» «Доктор Дженкинс», — спокойно произнес Джейкоб, встав между ним и Стеллой. «Не приближайтесь больше ни на шаг. Вы и так причинили слишком много боли. Клаудия не хотела бы видеть вас таким». «Клаудия? Да как ты смеешь произносить ее имя?» «Доктор Дженкинс, только не делайте глупостей! От моей жизни ничего не осталось! Ничего!» Заорол он. Глаза его налились кровью. Он бросился на Джейкоба столь стремительно, что Аманда не успела ничего сделать. Они упали на землю и стали бороться, пытаясь схватить друг друга. Аманда подняла пистолет, но они так быстро катались по земле, что она не осмеливалась выстрелить. Когда они снова перевернулись, директор сумел схватить нож, который еще лежал рядом с трупом Лауры, и занес его над Джейкобом. Лезвие устремилось ему прямо в грудь, но Джейкоб сумел остановить его как раз в тот момент, когда острие уже на несколько миллиметров вонзилось ему в ребра — Несколько секунд он как мог удерживал руку директора. Аманда не знала, что делать. «Стреляй!» — закричал Джейкоб. «Ну уже! Не могу! Стреляй, Аманда!» Она не в первый раз слышала, как звучный голос Джейкоба произносит ее имя. Но теперь это придало ей смелости. Полная решимости Аманда направила пистолет на директора. Она приготовилась стрелять но вдруг почувствовала, как кто-то промчался мимо нее. Движение воздуха было столь стремительным, столь энергичным, что она оцепенела, а по телу пробежала стая мурашек, словно она сделала глоток крепкого вина. Чьи-то грубые руки схватили директора за шею и с удивительной легкостью, обезоружив, оторвали от Джейкоба. Аманда не узнала мужчину. И хотя он стоял лицом к доктору Дженкинсу, Его фигура показалась ей такой знакомой, такой покровительственной, что у нее сжалось сердце. Завалившись на спину, директор увидел разъяренного Стивена, который одним мощным ударом лишил его сознания. Слезы полились по лицу Аманды. «Папа!»